Глава 34. Осторожно касаясь губами разгоряченного лба. Задерживаюсь у его лица намного дольше, чем того требует привычный всем способ определения температуры у больного. Любую с темными длинными ресницами, которые чуть подрагивают. Артем только недавно задремал. В кои-то веки я убедил его принять все лекарства, которые выписал врач. Мне кажется, он так легко сдался, потому что не ожидал, что на совещании ему станет плохо, и таким его увидят посторонние. Все-таки даже такая непомерная гордыня, как Убаева, послужила на благо. Я стою с ним, в его комнате. Приношу с собой учебники и домашку, ее никто не отменял. Демьянов не поймет, если я к следующей паре не решу две страницы задач. Его не волнует, что мой парень болеет. Мой парень. То, что Артем отшел наглую с Барску, вселяет в меня уверенность, что мы действительно вместе, и у нас все серьезно, а не просто расшалившиеся гормоны. Тут же вспоминаю сегодняшнее утро, и как мы вчера засыпали, прижавшись друг к другу. Я очень жду и очень боюсь нашего настоящего первого раза. И не только того, что мне будет больно и, скорее всего, не понравится, а того, что не понравится Артему. Страшно представить, сколько у него было женщин. Да одна с барска чего стоит. А это искортница Ангелина. Никогда не забуду, это ее. Он, как и я, любим пожестче. Меня потряхивает. Так не кстати разыгравшееся воображение теперь подтачивает мою уверенность. Сейчас важнее всего, чтобы Артем выздоровел. К тому же у меня куча вопросов к нему. Даже не знаю, с каких начать. Баев просыпается, когда за окном уже темно. Ему гораздо лучше. Это видно по осмысленному и цепкому взгляду. Сколько времени? В голосе не слышно ни хрипоты, ни слабости. Отличный знак, но терять бдительность еще рано. Половина девятого вечера. Откладываю матан. Как ты? Есть хочешь? Нет. Узнаю Баева, но сегодня я не дам ему ни шанса. А надо. Сейчас позвоню на кухню, попрошу принести горячее. Или, если хочешь, куриный бульон я приготовила. Он разжижает мокроту. Тебе очень полезно. Долго репетировала, ухмыляется Артем. У тебя голос, как у госпожи, на сессии. Кого? Растерянно переспрашиваю. На сессии? Какой? Баев хохочет. Я смешное что-то сказала. Иногда я забываю, что у тебя совсем другой бэкграунд. Да куда уж мне? Огрызаюсь я. Я за учебниками всю жизнь сижу, не шляюсь по разным госпожам. Я тоже. Отсмеявшись, заверяет Баев. Ни разу не закашлялся, что меня очень радует. Не шляюсь. У меня немного иные предпочтения. Тебе еще предстоит о них узнать, но не сегодня. Запоздала краснею, потому что, наконец, понимаю, о какой госпоже из сессии толкует Артем. Все-таки не такой уж я синий чулок. Спасибо тебе за Ольгу. Перевожу я разговор на более безопасную тему. Мне она понравилась. Но пришлось ей позвонить и попросить не приезжать. У нас теперь тут карантин. Так что есть будешь?» Баев пристально смотрит на меня, чуть склонив голову. Терпеливо жду, решив уже, что прогибаться не буду. Да, меня очень разозлила Сбарская своими обвинениями, но, по сути, она же права. Если б я настояла и Артем остался дома, ему бы это пошло только на пользу. «Тащи бульон». Победа. Не первая за сегодня, но очень важная. Когда убираю тарелку, Баев уже тянется к своему планшету, Несколько минут читает что-то на экране, потом со вздохом откидывает его. Вот такой паузы я и ждала. «Это твой дедушка настаивает, чтобы ты столько работал. Артем, ты же еще студент». «Не путай магистратуру с первым курсом мира», отмахивается Артем. «И да, и нет. То есть дед, конечно, счастлив, что я взялся за ум, как он говорит, но мне и самому это нужно. Знаешь, затягивает. Не думал, что могу еще чем-то увлечься, кроме музыки. То, что затягивает, это я вижу». Не могу сдержать грустный смешок. Я как переехала к тебе, вижу тебя едва ли чаще, чем раньше. То есть это не упрек ни в коем случае. Люблю, когда ты смущаешься. Артем прикрывает глаза. Эти недели очень напряженные. Я должен кое-что сделать, чтобы видеть тебя каждый день вот так, как сейчас. Говорит спокойно, даже буднично. Ничего такого вроде и нет в его словах, но у меня дыхание перехватывает. Чтобы меня видеть каждый день так, как сейчас отворачиваюсь, притворяясь, что у меня нос зачесался. потом зачем-то перекладываю учебники с тумбочки на прикроватный пуф, как будто это имеет какое-то значение. Мира доносится мне в спину. Иди ко мне. Молча забираюсь в кровать и пристраиваюсь рядом. Такой сильный, такой расслабленный. Домашний. Мой. Расскажи мне про помолвку, как ты ее расторг и... и при чем тут Настя Сбарская? Ревнуешь? Вообще да. Приподнимаюсь на локте. Даже не буду отрицать. Артем, я хочу знать все, абсолютно все. Может, я много на себя беру и получу щелчок по носу, но искренне считаю, что имею право выяснить, как Артем избавился от статуса жениха и во что еще вляпался. Абсолютно все, задумчиво повторяет Баев. Ну ладно. У нас в семье все решает мой дед, так сложилось. Отец ни на что не влияет, живет на дивиденды, все активы должны достаться мне». Пару лет назад мы с дедом договорились, что я женюсь на внучке его старинного приятеля, потому что так надо. Мне, в принципе, было плевать, на ком жениться. Это никак не повлияло бы на мою жизнь. Но потом, потом я пересмотрел свое отношение к этому браку. Баев ждет моей реакции, пытливо глядя на меня. А я розовею от удовольствия. Все, что он сказал, я и так знала в общих чертах. Но как же приятно снова услышать, что он пересмотрел свое отношение. «Так как тебе удалось расторгнуть эту помолвку?» «Я добился расширения нашего бизнеса, чего не получалось у деда», ровным тоном объясняет Артем. «Но мне помогла Настя, у нее оказались нужные связи». «Внутри все холодеет, так вот о чем она говорила. Артем ее должник, теперь точно от него не отстанет. Наверняка на моем лице сейчас отражаются все чувства». «Не расстраивайся, это бизнес мира, здесь другие законы». Медленно втолковывает мне Баев, словно индивидуальную лекцию читает. Вчерашние враги объединяются, чтобы похоронить общего конкурента, а потом уже извести друг друга. Нет личных отношений, есть только общие интересы. У нас с Настей партнерство, она на этом неплохо заработает. Если не будет вмешивать эмоции в дела, то останется в плюсе. Скептически качаю головой, но помалкиваю. Лишь незаметно поправляю одеяло на своем больном. Ну, Конечно. Только Баев может наивно думать, что убедил Сбарскую не лезть в его личную жизнь. Она хваткая и деловая, деньги очень любит, но по мне, так вернуть себе Артема она хочет намного больше. И поэтому вам нужно вместе лететь в командировку. Выдыхаю я, тут же представив их вместе за тысячу километров от меня. Класс. Артем мрачнеет. Он не любит и не умеет оправдываться, и не отменит поездку с ней. Понимаю это по его взгляду. Это так необходимо? Шепчу. Я ей не доверяю. А мне? Артем обнимает, притягивая к себе. И вот я лежу у него на груди, а он успокаивающе гладит меня по голове. Угу. Ну вот и все. Вопрос закрыт. И если бы я хотел быть с ней, я бы был. По телу робко разливается тепло. Артем прав. Я должна ему больше доверять, а не ревновать его к этой девице. Она тот еще манипулятор. Экран моего мобильного вспыхивает. Простая напоминалка отца Рулева, что на этой неделе у нас в четверг и в пятницу факультатив. «Не хочу, чтобы ты к нему ходила», — выдаёт Баев. «Да таким жёстким, безапелляционным тоном, что у меня рот приоткрывается от возмущения». «Чего?» — выдыхаю я. «Почему?» «Потому что он тебя хочет», — обрубает Артём. «Хочет тебя трахнуть». Он это особо и не скрывает. «Прекрати!» «Он...» «Ничего не было. Никогда. Он препод. Он мужик, у которого на тебя стоит мира. Обычно женщины чувствуют такое, когда их хотят, но, видимо, не в твоём случае». Настроение резко портится, я даже отодвигаюсь от Баева. То есть ты можешь вдвоем со своей бывшей ехать куда-то на Урал, и я должна тебе доверять. А я не могу ходить на факультатив, заниматься с другими студентами. Нас там знаешь сколько. Это вообще я в шоке. Слезаю с кровати, потому что не могу успокоиться. Это... это нечестно. Это другое. Царулев с самого начала, еще до того, как мы встретились в аэропорту, был на тебя нацелен. Бред. Артем встает с кровати, потом вытаскивает из какой-то книги конверт. Это письмо, которое он мне вручил в аэропорту. Читай.